Глава третья. У мужчины родимое пятно в пупочном узле является признаком сильного характера. Даже если он рос в небогатой семье, благодаря своему упорству и целеустремленности он может добиться больших успехов. Наверняка во второй половине жизни такой человек будет жить в достатке. Фыркаю или листаю до следующей вкладки. Встречи истинных происходит тогда, когда это необходимо. Их воссоединение случается тогда, когда наступает время. Происходят глубокие обоюдные перемены, отношения иногда настолько болезненны, что человек, который не испытал этого, просто не поверит. Глобальные перемены, пробуждение Духа и безусловная Любовь, которые позволяют выполнять свою миссию на Земле, несут с собой ломку всех старых понятий и всего, что было раньше, в целом. Встретив своего истинного, человек начинает пробуждаться, и это пробуждение всегда является весьма болезненным. Первое, что придётся осознать, это то, что вы столкнулись с силой, которой не можете управлять. Чем сильнее вы отталкиваете истинного, а вам захочется его оттолкнуть, страдать не нравится никому, тем сильнее вас притягивает к нему закон магнетизма. Две половины единого существа стремятся объединиться в целое и слиться с мирозданием. Откидываюсь на спинку стула и выключаю экран телефона начал с попытки найти статистику или хоть какое-то подобие научного обоснования появления одинаковых родимых пятен у генетически различных организмов, потом перескочил, не заметив на невусы и их цветовое многообразие, а закончил записками практикующего таролога про истинах. Да вертел я этих истинных на Альфе-Музле. Я не для того рождался, чтобы моя судьба была предопределена. Какой тогда смысл в свободе воли? Мне и деда хватает, который научил меня всегда и везде иметь свое мнение, даже если оно не совпадает с мнением большинства, потому что оно у всех должно быть, как чистые носки и средство от диареи в сумке. На самом деле я ему сочувствую. Он вырастил меня один и натерпелся всякого, прежде чем я начал что-то соображать». Особенно в своем нежном возрасте, когда я жрал жидкое мыло, потому что оно было похоже на черничный йогурт, и делал попытки открыть свою собственную картинную галерею в его спальне. Тогда у меня отобрали фломастеры, и я горько плакал. Но картинная галерея все равно открылась уже в ванной. Там можно было рисовать красками. Но мне не понравилось, что украшенный цветными ляпами кафель мне же и надо было отмывать». Дед умел направить мои способности в нужное русло, рано познакомив с понятием «детский труд». Меня даже планировали отдать в художку, но, став постарше, я бросил это, потому что один из дядей мне сказал «любой труд должен быть оплачен», и дело помимо удовольствия должно приносить доход. Посовещавшись с ребятами с улицы, мы решили, что можно открыть магазин подержанных вещей на газоне у гаража. И таким образом, за те три дня, пока дед не обратил внимания на активность под окнами, нами были реализованы рыболовная блесна и фархоровые перечницы собачки из кладовки, плетёный складной стул, добытый из ящика для инструментов, несколько неплохо сохранившихся подсвечников, катушка с садовым канатом, половина пакета бельевых прищепок и много чего по мелочи. Также были проданы дедовы старые очки и относительно новые ушные затычки. Дед, конечно, не сказать, что сильно обрадовался, узнав о пропаже хлама, но в то же лето начал всем говорить, что отдаст внуков экономисты, потому что «головастый пацан растет. Я был не против. Все лучше, чем как все омеги в мед или на педагога. Занятие заканчивается, прерывая мой поток. И надо идти в соседний корпус в лекционную, где нас ждет, по словам всезнающего Бена, секс-символ юрфака Эрик корн Бен делает большие глаза, как будто видит единорога, когда мы идем через сквер. Все второкурсники и третьекурсники от него писаются, как с обложки. Ты таких не видел. Так уж и не видел, говорю я, лопая жвачкой. Бен хихикает. «Вот посмотрю я на тебя после лекции, что ты скажешь». Я слышал, что как-то один первокурсник из-за него самоубийца пытался. Такая прямо страсть была испепеляющая. Потом перевелся куда-то. «Эрик-то наш не женат, кстати, хотя носит кольцо обручальное. Может, специально, чтоб не доколебывались. И строгий. дерет за зачеты. «Дерёт?» Ну, я имею в виду, за требуют потом тройной подготовки для пересдачи. Лучше с первого раза все сдавать. Мы занимаем места в первом ряду, потому что последние заняты. Первое — это всегда зона отчуждения, в то время как на задних можно не только в игры погонять на телефоне, но и поспать, если опять будет презентация и шторы задвинут. Я еще раз рассказываю Бенну о том, как мы страдали хернёй с предыдущими одногруппниками, а в аудитории уже заходит Альфа в сером костюме, и я не видел раньше Альфу, которому бы так шли костюмы, как этому. И хотя я раньше тоже не видел этого светлоукового блондина, узнавание меня накрывает, как цунами песчаный остров, а я всего лишь дохлая пальмочка на его берегу. Одновременно с этим возникает ощущение удавки на шее, но такой мягкой, ласковой, что даже вырываться нет желания. Всё дело в запахе, его ни с чем не спутать, и та футболка, и стирки, и комната, и Келли, промчавшийся утром в ванную, пахли этим альфой. Когда я проснулся, домик кроме нас, Келли, и урчащий от недовольства, животное хотело внимания, Мари Софи, никого не было. А тут и тоже блонд, только выше, шире в плечах и похож на проснувшегося льва. Я вспоминаю о том, что у него на животе мое, наше скелье, родимое пятно и пузырь, который я, оказывается, надувал все это время, лопается с громким звуком. Этим я привлекаю внимание мистера Уоррена к себе, и он, узнавая меня тоже, на лице мелькает целая гамма эмоций, подходит и протягивает руку ладонью вверх. На верхних рядах хихикают. «Выплюньте», — произносит он, и мне ничего не остается, как достать жвачку из-за щеки и положить ее в ладонь. Бен рядом вздыхает восхищенно. Видимо, по местным меркам я теперь избранный, раз мистер секс-символ лично обратился ко мне. Избавившись от жвачки и вытерев руки влажными салфетками, добытыми из ящика стола, тот садится на стул и обводит аудиторию взглядом. «Рад». Приветствовать на первом занятии в этом году по моему предмету, произносит он, смотря на меня. Будет больно, но вам понравится. Бен вздыхает неприлично громко, и я затыкаю его локтем.